Скоро сказка сказывается, А не скоро дело делается. Наш удалый молодец затесался во дворец. При конюшне царской служит И нисколько не потужит он на Об отце в государевом дворце. Да и что ему до братьев? У Ивана красных платьев, Красных шапок, сапогов, Чуть не десять коробов.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 В стойлах свежая пшеница, Словно тут же и родится, И в чинах больших сыта, Будто только налета. «Что за притча тут такая?» Спальник думает, вздыхая. «Уж не ходит ли постой К нам проказник домовой? Дай-ка я караулю, И ничто так я и пулю, Не смигнув, умею слить, Лишь бы дурню не уходить!» Вот и полночь наступила. У него в груди заныло. Он ни жив, ни мертв лежит, Сам все в дырочку глядит. Кони топнули, и вот входит старый коновод. Дверь за движкой запирает, Шапку бережно скидает, На окно ее кладет И из шапки той берет В три завернутой трепицы царский клад. Пирожар птицы. Свет такой тут заблистал, что чуть спальник не вскричал и от страху так забился, что овёс с него свалился. Что за диво! Смотрит снова наш глазей на домового. «Э, так вот что!» Наконец проворчал себе хитрец. «Ладно, завтра ж царю знает, что твой глупый ум скрывает. Подожди лишь только дня, будешь помнить ты меня». А Иван совсем не зная, что беда ему такая угрожает, все плетет гривы в косы, да поет. А убрав их в обычана, нацедился ты медвяной и насыпал до полна белоярова пшена. Тут зевнув, пирожар птица завернул опять в трепицы, шапку под ухо и лег у коней близ задних ног.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 «Да и толь еще он знает?» Спальник тихо продолжает, изогнувшись. «Добро! Пусть имел бы он перо, да и самую жар-птицу, вот твою, отец-светлицу, если б вздумал приказать, похваляется достать!» И посыльные дворяна побежали до Ивана, с полчаса над ним возились, но его не добудились. «Наконец уж рядовой разбудил его метлой!» «Что за челядь тут такая?» — говорит Иван, вставая. «Как хвачу я вас бичом, так не встанете потом». «Царь изволил приказать нам тебя к нему позвать». «Царь, ну ладно, вот срежуся и тот час к нему явлюся». Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил, «А по что меня будил?»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 Закричал он, утираясь, А не запираюсь. Ну а птицы, как ты хочешь Ты напраслину ведешь. Царь затрясши бородою. Что? Рядиться мне с тобою! Закричал он. Но смотри, если ты недели в три не достанешь мне жар птицу в нашу царскую цветлицу, То клянусь бородой. Где-нибудь хоть под водой, Посажу тебя я накол. Вон, холоп! Иван заплакал и пошел на сеновал, где конек его лежал. Горбунок его, почуя, дрягнул было плесовую, но, как слезы увидал, сам чуть-чуть не зарыдал. «Что Иванушка не весил, что головушку повесил», — говорит ему конек, у его вертя сенок. «Не утайся предо мною, все скажи, что за душою, я помочь тебе готов».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 Ты к царю теперь поди и скажи ему открыто. Надо, царю мне два корыта, Белоярова пшена до да заморского вина. Довели поторопиться. Завтра только зазарится, мы отправимся в поход. Вот Иван к царю идет, говорит ему открыто. «Надо, царь, мне два корыта, Белоярова пшена, До да заморского вина довели поторопиться. Завтра только зазарится, Мы отправимся в поход». Царь тот час приказ дает, Чтоб посыльные дворяна Все сыскали для Ивана, Молодцом его назвал И в счастливый путь сказал. На другой день утром рано Разбудил конек Ивана. «Гей-хозяин, полно спать, Время дело исправлять!»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 Ты увидишь здесь поляну, На поляне той гора, Вся из чистого серебра. Вот сюда-то до зорницы Прилетают жары птицы Из ручья воды испить. Тут и будем их ловить.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 Да смотри же, не зевай. До восхода, слышь, зорницы. Прилетят сюда жар птицы и начнут пшено клевать. Да по-своему кричать. Ты, который поближе, и схвати ее. Смотри же, а поймаешь птицу жар и кричи на весь базар. «Я тот час к тебе явлюся!» «Ну, а если обожгуся, — говорит коньку Иван, расстилай свой кафтан, — рукавички взять придется, чай-плутовка больно жгется». Тут конек из глаз исчез, а Иван, кряхтя, подлез под дубовые корыто и лежит там, как убитый. Вот полночную порой свет разлился над горой, Будто полдни наступают, жары птицы налетают, стали бегать и кричать и пшено с вином клевать. Наш Иван от них закрытый смотрит птиц из под корыта и толкует сам с собой, разводя вот так рукой. Тут ты дьявольская сила, эк их дряни привалила, чай их тут десятков спять, пять, как бы всех переимать кто то было бы поживы. Нечем молвить. Страх красивый. Ножки красные у всех, А хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету. А уж сколько парень свету, Словно на печь. И скончав такую речь, Наш Иван, кряхтя с надсады, Вылез кой, как из засады, Копшину с вином подполз. Хвать одну из них за хвост, «Ой, конёчек, горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал!» Так Иван-дурак кричал. Горбунок тотчас явился. «Ай, хозяин, отличился!» — говорит ему конёк. «Ну, скорей её в мешок! Надо нам в обратный путь!» «Нет, дай птиц-то мне пугнуть!» — говорит Иван. «Смотри-ка, видишь, надселися от крика!»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 Видишь, знатную потеху я привез к тебе, государь, — говорит Ивану царь. Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил ты мою душу, и на радости такой будь же царский стременной. Это, видя хитрый спальник, прежний конюших начальник говорит себе под нос. Ну, постой, молокосос!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 Тут все в голос. Удружи, дружи! Расскажи, брат, расскажи!» «Ну, какую вы хотите? Пять весь сказок. Вот смотрите. Первая сказка о бобре, а вторая — о царе, третья — дай бог память. Точно! Точно. О бояре восточный Вот в четвертой князь бабыл. в пятой, в пятой... Э, эх, забыл! В пятой сказке говорится — Так в уме вот и вертится. «Ну да брось ее, постой!» «А красотки, что ли, какой?» «Точно!» «В пятой говорится о прекрасной царь-девице, Ну, которую ж, друзья, расскажу сегодня я!» «Царь-девицу!» — все кричали. «О царях уж мы слыхали!» «Нам красоток-то скорей!» «Их и слушать веселей!» и слуга, усевшись важно, стал рассказывать протяжно. «У далеких немских стран есть, ребята, океан, потому ли океану ездят только басурманы. С православной же земли не бывали ни кали, ни дворяне, ни миряне на поганом океане. От гостей же слух идет, что девица там живет. но девица непростая, дочь, вишь, месяцу родная». Ты, солнышко, ей брат. Та девица, говорят, ездит в красном полушубке, В золотой, ребята, шлюпке И серебряным веслом самолично правит в нем, Разные песни попевает и на гусельцах играет. Спальник тут с палати скок, И со всех, что было ног, во дворец к царю пустился И как раз к нему явился, Стукнул крепко о полбом. лбом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 «Царь, девицу, что ты, что ты, бог с тобой?» Начал царский стременной. «Часть просонков я толкую, Штуку выкинул такую. Да хитри себе, сколь хож, А меня не проведёшь».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 Что Иванушка не весел, Что головушку повесил, Говорит ему конек. Аль мой милый занемок, Аль попался к лиходею. Пал Иван к коньку на шею, Обнимал и целовал. Ох, беда, конек сказал, Царь велит в свою светлицу, Мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок? Говорит ему конек, Велика беда, не спорю, Но могу помочь я горю.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 И поехал на восток по царь-девицу. Едут целую седмицу. Напоследок в день восьмой приезжают в лес густой. Тут сказал конек Ивану. Вон дорога к океану, и на нем то круглый год та красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам. И, окончив речь к Ивану, Выбегает как Яну, На котором белый вал Одинешенек гулял. Тут Иван с конька слезает, А конек ему вещает. Ну, раскидывай шатер, На ширинку ставь прибор Из заморского варенья И сластей для прохлаждения Сам ложися за шатром, Да смекай себе умом. Видишь, шлюпка вон мелькает, То царевна подплывает. Пусть в шатер она войдет,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 это вовсе некрасиво, и бледнато, и тонка, чай в обхват-то три вершка, а ножонка-то, ножонка, тут ножонка, ты, словно у цыпленка, пусть полюбится кому, я и даром не возьму. Тут царевна заиграла и столь сладко припевала, что Иван, не зная как, прикорнулся на кулак, и под голос тихий, стройный засыпает преспокойно.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 Ну уж Бог тебя простит, — Горбунок ему кричит. Все поправим, может статься, Только чур не засыпаться. Завтра рано поутру К златошвейному шатру Приплывет опять девица Меду сладкого напиться. Если ж снова ты заснешь, Головы уж не снесешь.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 Миг конек к нему явился, ай хозяин отличился, ну садись же поскорей, да держи ее плотней, вот столицы достигает, царь к царевне выбегает, за белые руки берет, во дворец ее ведет. И садит за стол дубовый, И под занавес шелковый В глазки с нежностью глядит, сладкие речи говорит. Бесподобная девица, Согласись, а быть царица, Я тебя едва узрел, сильной страстью воскипел. Соколины твои очи Не дадут мне спать средь ночи, И во время белого дня —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 Помнить буду, если только не забуду. Да ведь надо же узнать, кто те брать, кто те мать, Чтоб в родне-то нам не сбиться. Говорит ему царица. Месяц, мать мне, солнце, брат, Да смотри, в три дня назад. Царь жених к тому прибавил. Вот Иван царя оставил и пошел на сеновал, Где конек его лежал. Что Иванушка не весел, что головушку повесил, Говорит ему конек. помоги мне, горбунок. Видишь, вздумал царь жениться, Знашь, на тоненькой царице так и шлет за океан, Говорит коньку Иван. «Дал мне сроку три дня только». Тут попробовать изволька перстень дьявольский достать. Довелело да заезжать эта тонкая царица где-то в терем поклониться солнцу, месяцу притом и спрашать кое об чем. Тут конек. Сказать по дружбе, это службишка не служба. Служба все брат впереди. Ты теперь спать пади, а на завтра утром рано мы поедем к Акияну.